Боль в пояснице Как упоминалось выше, появление боли в пояснице обусловлено двумя факторами – мышечным спазмом, дегенерацией диска, которая вызывает чрезмерное напряжение сухожилий связок позвоночника. Боль в пояснице – это индикатор точно такой же проблемы, которую мы рассматривали в отношении боли в ревматоидных суставах рук. С той единственной разницей, что доставить кровь в пространство позвоночного диска трудно, и что ядро диска подвергается воздействию перемежающегося вакуума, создаваемого внутри диска. Этот естественный процесс является компонентом движения при ходьбе. Разумеется, организм должен быть хорошо насыщен водой, чтобы она могла покинуть систему кровообращения и заполнить диски. Позвоночный столб поддерживает вес тела с помощью 23 дисков и 24 позвонков. Диски располагаются между хрящевыми пластинами, покрывающими лежащие друг напротив друга плоские поверхности позвонков. Замыкательные хрящевые пластинки, примыкающие к его поддерживающим вес плоским поверхностям, это часть структуры каждого позвонка. Во время движения каждого позвонка диск должен как можно меньше скользить между замыкательными пластинками, расположенными на его верхней и нижней поверхностях. 75% веса верхней половины тела поддерживается гидравлическими свойствами дисков, которые абсорбируют и удерживают воду в своих ядрах. В обезвоженном состоянии, когда масса тела постоянно выдавливает водное содержимое дисков во время движений и наклонов, полностью возместить потерянную воду не удается. Обезвоженные диски со своими высохшими ядрами постепенно все хуже поддерживают вес тела. Диски теряют способность выполнять функцию клиньев, и суставы спины становятся менее прочными. Однако в хорошо насыщенном водой и упругом состоянии диски сами по себе не совершают физических движений, но постоянно теряют воду под давлением, после чего благодаря системе вакуума впитывают воду снова и расширяются, чтобы функционировать в качестве естественных амортизаторов, для чего они и предназначены. В обезвоженном состоянии диски могут сдвигаться назад и давить на расположенные за ними нервы. Когда это случается в нижней части позвоночника, боль проецируется в ту или и другую ногу. Эту боль называют ишиасом, и она гораздо серьезнее, чем локальная боль в спине. Данный факт означает следующее: структура позвоночника настолько разладилась, что один из дисков, которым, положено, выполнять функцию амортизатора, сместился со своего обычного места и давит на седалищный нерв. Виноваты в этом обезвоживание и неправильная осанка. Желающим получить дополнительную информацию и научиться новой технике уменьшения смещения диска и облегчения боли при Ишиасе, рекомендую обратиться к моей книге «Как бороться с болью в спине и ревматоидных суставах».